Глава одиннадцатая. Килиан. Три недели, миновавшие со дня моей свадьбы, были полны едва не случившихся событий. Я едва не позвонил Персифоне, когда от желания полететь в Европу и удовлетворить свои потребности воспылала кровь. Самое настоящее чудо, что мне удалось уладить этот вопрос в душе, упершись одной рукой в мозаичную плитку, и передергивая второй, будто полуумный подросток. Я едва не поехал прямиком к ней в квартиру, когда заметил сейлор, которая скакала по моему офису с маленьким округлившимся животом, приносила хантуру обед и, наконец-то, начала выглядеть как будущая мать, а не тощий шестилетний мальчик, переевший брюссельской капусты. Я едва не написал своей жене, когда увидел ее на снимке папарацци, в местной колонке сплетен, которую мне прислал Деван, и на которой она вместе с сестрой шла на занятия йогой в легинсах и спортивном топе. Я едва не использовал ее в качестве утешительного приза сегодня утром, когда приехал в офис и увидел рекламный плакат размером со все клятое здание, то, что стояло напротив окон моего кабинета, с изображением моего лица, с фальшивой струйкой крови, сочащейся из уголка рта. «Главный злодей западного мира хочет уничтожить белых медведей и вашу планету!» Чёртов Эндрю Эрроусмит! Каждый раз, когда я собирался что-то предпринять, то вспоминал о том, как Персифона намеренно пыталась меня разозлить в тот вечер, когда я высадил её у новой квартиры. Все, что было связано с моей женой, вызывало напряжение, раздражение и неудобство. Хуже всего то, что этому маленькому кроткому созданию каким-то образом удалось поставить меня в невыгодное положение. Для того, чтобы зачать с ней ребенка, мне нужно с ней видеться, чего мне совершенно не хотелось сделать. Мяч был на моей половине поля, и мне хотелось пнуть его в другой конец света, где не пришлось бы ни видеть ее, ни слышать, где мне не пришлось бы ее вкусить. Я изо всех сил пытался вспомнить, что же заставило меня согласиться соблюдать воздержание. Еще сильнее я был озадачен тем, что в самом деле держал слово. При том, что о поездках к любовницам не могло быть и речи. Я погрузился в работу, пытаясь придумать обходной путь, как зачать с женой ребенка, при этом к ней не прикасаясь. У нас с Персифоной были очень разные представления о том, что должен включать в себя секс, и я был не готов даже думать о том, чтобы запятнать ее своими грязными руками и мыслями. Телефон заплясал на офисном столе. «Деван!» Я нажал кнопку громкой связи. — Чем обязан такому неудовольствию? — Я бы сказал тем, что ты величайший в мире козел и собираешь врагов по всему миру, как почтовые марки. — Я кого-то разозлил? — заключил я. — Верно. — Тебе придется уточнить. — Посмотри в окно. Уже смотрел. Не лучшая моя фотография. Но я только что перевел три миллиона в отдел рекламы и пиара, чтобы выкупить это место и все остальные в городе, и заменить позитивной рекламой, как только закончится срок аренды Эндрю. «Гребаные рекламные щиты — это ерунда! Твой старый приятель Эндрю Эрроу Смит пошел на более грандиозный шаг, чтобы выразить свою ненависть к тебе. Посмотри вниз!» Я неторопливо подошел к панорамному окну перед зданием королевских трубопроводов. Шла демонстрация. Нет, не демонстрация. Разгорелся настоящий хаос, состоящий из сотен активистов, которые размахивали флагами зеленой жизни и держали в руках таблички с надписью «Забастовка за климат» и огромные распечатанные на картоне изображения тающей Арктики. Некоторые из них маршировали с увеличенными изображениями оголодавших белых медведей, с выступающими под шкурой ребрами и различных мертвых обитателей океана, перепачканных в нефти. Я сделал глубокий вдох, знал, что пульс останется под контролем, как и всегда. Как вышло, что я не в курсе. Это стихийная демонстрация, ее не согласовали с полицией. Они разойдутся в течение ближайшего часа, я уже сделал пару звонков. «А где Роу Смит?» — процедил я. «В городской администрации!» Тихий стук модных ботинок Девона подсказал мне, что он куда-то шел, причем быстро. «Подает публичный иск против королевских трубопроводов из-за бурения разведочных скважин в Арктике. Он хочет их прикрыть!» Насколько сильно мне стоит беспокоиться? Я прихватил ноутбук, собираясь спуститься на четвертый этаж и задать трепку своей команде юристов за то, что не почуяли грядущее за сотню миль. «Существенно! Ты владеешь землей, но Эндрю предлагает внести кое-какие поправки в международные законы», — признался Деван. «Какова твоя стратегия?» «Оставить его без штанов, затягивая судебный процесс до тех пор, пока у зеленой жизни не останется денег даже на упаковку салата», — тут же ответил я. «Это притормозит его, но не остановит, Голос Девона звучал задумчиво. «Я уже еду! Встретимся на четвертом этаже!» Я вылетел из кабинета, проносясь мимо отчаявшейся Кейси, которая ковыляла за мной на каблуках, пытаясь догнать и выяснить, что я хочу на обед. «Голову Эндрю на блюдечке!» «Килл!» — обратился Деван на том конце провода, когда я нажал кнопку лифта. Эроу Смит сделал чертовски хороший ход. Возможно, нам стоит пойти на переговоры. Я не веду переговоров с террористами. К тому же я знал, что Эндрю плевать на белых медведей или пушистых песцов. Напротив, он наверняка знал, что бурение скважин в Арктике было и в половину не таким грязным и спорным делом, как разрыв пласта, который служил предпочтительным методом королевских трубопроводов пока я не вмешался он нацелился на фиц патриков а точнее на меня к сожалению для него я придерживался двух правил первое я никогда не избегал хорошей кровопролитной войны второе я всегда побеждал после срочной встречи которая затянулась до позднего вечера я поднялся на лифте обратно на этаж руководства деван и вся моя команда юристов советовали мне выждать, хранить молчание, а через несколько недель выступить с публичным заявлением о том, что королевские трубопроводы прекратят разведку месторождений в арктических водах в связи с недостаточным количеством нефти. Иными словами, меня попросили отступить и сдаться на том основании, что, вступая в конфликт, Я бы выставил себя неуемно алчным, а вовсе не потому, что боялся проиграть Эндрю э. Роусмиту. Им было не домек, что я никогда не проигрываю. Я не был ни зол, ни непоколебим, но уж точно не в настроении уступать. То, что я не испытывал чувств, не означало, что у меня был иммунитет к плохому настроению. Эндрю пытался меня поиметь, И мне не нравилось, как именно он это делал. Я неспешно прошел мимо кабинета Хантера со стеклянной стеной и остановился, едва понял, что у него гости. На его столе сидела Сейлор, запрокинув голову и громко смеялась. Эммабель тоже была там, в туфлях на таких каблуках, какие больше подходили для шоу трансвеститов, и в красной кожаной юбке. Наверное, она одевалась в тех же магазинах, что и мисс Брант. А еще там была моя жена. Персифона была одета в черное дизайнерское платье из шифона с серебряными звездами и, сидя на краю стола Хантера, размахивала ногами в новых сапогах от Гучи и сосала леденец. Она двигалась словно сирена, плавно выныривающая из воды. Здоровая, сияющая, счастливая. Набрала по меньшей мере пару килограммов со дня нашей свадьбы. Набранный вес придавал ее телу изгибы, при виде которых даже у папы римского потекли бы слюни. Моя жена сияла, была довольна и великолепно выглядела. И оттого мне хотелось ее придушить. Она наслаждалась жизнью, пока я платил по счетам. Новая квартира, новый гардероб, услуги по уборке и доставке еды и полный штат персонала, ожидающего, когда она щелкнет пальцами и скажет им, что делать. Она все еще не выполнила свою часть сделки. Я пошел на нечестную сделку, а если кем уж точно не был, так это плохим бизнесменом. Разгладив рукой жилет, я подошел к кабинету Хантера и без стука открыл дверь. «Привет, брательник!» Хантер, не переставая улыбаться, оторвался от телефона, в котором что-то показывал девушкам. «Че как? У тебя такой вид, будто кто-то нассал тебе в суп!» Не удостоив его вниманием, я устремился к Персифоне, которая напряглась, как только я вошел в кабинет. Я наклонился и поцеловал ее в щеку, наблюдая, как ее фарфоровую кожу заливает румянец. «Кейл?» произнесла она, странным образом удивленная тем, что столкнулась со мной в моем же офисном здании. Она ожидала, что я буду проводить встречи в местной забегаловке? «Как дела?» — сухо поинтересовался я. «Замечательно. Не сомневаюсь, милая. Можно тебя на пару слов?» Персифона нерешительно огляделась вокруг, будто ожидала, что я на нее наброшусь. Мы оба знали, что наша проблема заключалась как раз в обратном». «Медовый месяц уже закончился?» Сейлор приподняла рыжую бровь. «А, точно, Кил не возил Перси в медовый месяц». «Не вынуждай меня готовиться к бою», — Бель шагнула ко мне, скрестив руки на груди. «Киллук конец, если он обидит мою сестру. Я его уже предупредила». «Все так». Эммабель заглянула ко мне вскоре после того, как стало известно о моей помолвке с ее сестрой. Я до сих пор оплакивал те десять минут, в течение которых мне пришлось слушать ее бессвязную болтовню. Сначала она предложила на роль невесты себя, если я отпущу ее сестру. Очевидно, что это был тест, призванный выяснить, мне нужна именно Персифона или любая женщина с маткой и хорошим здоровьем. Когда я сказал Эммабель, что желаю прикасаться к ней не больше, чем пройтись босиком по всем кубикам лего в Северной Америке, она стала сыпать пустыми угрозами и напрягать несуществующие бицепсы, грозя мне гровавой расправой. На протяжении всей речи я сверлил ее нетерпеливым взглядом, а потом послал туда, откуда она пришла. Как бы сильно я ни не недолюбливал обеих своих невесток, Казалось, они даже не подозревали о том, что происходило в моем браке, а это хорошая новость. Это означало, что Персифона помалкивала. Конечно, Хантер, Сэм и Деван знали правду. Я ведь озвучил ее вслух в вечер игры в покер. Но они на моей стороне. Моя жена спрыгнула со стола и сунула красный леденец обратно в рот. «Хорошо, муженек, только быстро». Я провел ее в свой кабинет, а потом и в личную ванную комнату, стены которой были не из стекла и где нас никто не смог бы увидеть. Закрыл за нами дверь, а потом пригвоздил жену взглядом. «Что ты здесь делаешь?» «Обедаю с друзьями». Персифона вынула леденец изо рта. Воздух наполнил запах арбуза, от чего член пришел в оживление. «Удачный выдался день, муженек!» «Не особо. Да, я слышала. В местных новостях о демонстрации...» Она сморщила свой маленький носик, который, как я искренне надеялся, достанется от нее нашим будущим детям. «Да и на фото, на рекламном щите, не самый твой удачный ракурс». Я уставился на нее, сам не понимая толком, зачем ее сюда позвал. Мне было нечего ей сказать, но все же... Во мне разгорелась потребность завладеть ее временем. Это я заслуживал ее внимания. Я вызволил ее из беды. Я оплачивал ее новый расточительный образ жизни. Это со мной она должна проводить время. Ты ничего этого не хочешь, кретин. — То, что ты творишь в Арктике... — она прижала ладонь к груди. «Ужасно — Ужасно, — закончил я за нее сухмылкой. — Чудовищно! Можешь утопить печаль в море слез. Ты наверняка найдешь способ загрязнить и его тоже. Немного преданности тебя не убьет, цветочница. Я твой муж. Хотя это мало о чем говорит, учитывая, что ты развелась с бывшим без его согласия. Я прислонился к гранитной стене, скрестив ноги в щиколотках. Она вытаращила глаза. — Ты шутишь? «Ты сравниваешь мой развод со сбежавшим мужем с тем, что ты вытворяешь?» В ее глазах снова вспыхнуло то самое пламя, которое я наблюдал в них, пока мы вели переговоры, и моя частичная эрекция обернулась полноценным стояком. «Ты уничтожаешь нашу планету ради финансовой выгоды. Земля — не твой пустырь». Я уж не говорю о том, что ты обрекаешь целые группы животных на вымирание. Белые медведи первыми приходят на ум. «Мне жаль, что ты так считаешь», — машинально ответил я. Озвучил хорошо отрепетированный ответ на одни и те же слова, которые слышал снова и снова. «Нет, не жаль». «Ты права, мне совсем не жаль. Очарованием машину не заправишь. Она может работать и на аккумуляторах». «Спасибо Илону Маску», — ответила Персифона сладким голосом. «Я знаю, что женщины любят устройства на батарейках, но они никогда не заменят оригинал». Она подавилась леденцом. Я задумался, не застряла ли она на оральной стадии. Первая стадия психосексуального развития по Фрейду, которая начинается с рождения и завершается к одному году, и выражается в повторении ребенком акта кормления, без требования пищи, даже при отсутствии голода, что проявляется в сосании пальца или пустышки. Сначала сигара, теперь леденец. Было сложно сосредоточиться, когда ее розовые губы постоянно что-то обхватывали, особенно если этим чем-то был не мой член. Я мог сказать ей правду о том, что Арктика не входила в долгосрочные планы, о том, что у меня был более экологичный план по использованию природного газа. Футуристическое изобретение 22 века, которое находилось в разработке. Но я не особо возражал против того, чтобы меня знали как человека, ответственного за разрушение мира. «Я серьезно, зачем ты пришла, Персифона?» Я оттолкнулся от стены и стал приближаться к ней, не останавливаясь, пока мы не оказались вплотную друг к другу. В то время как эмоции были обузой, необходимость зачать женой ребенка моим предназначением. Чем быстрее мы с этим покончим, тем скорее сможем прекратить наше общение. Ее изящное горло дернулось, когда она сглотнула. Персифона облизнула губы. Взгляд голубых глаз опустился к моим губам. «Пообедать?» — снова повторила она. «Зачем еще мне здесь быть?» Я уперся рукой в стену над головой Персифоны, прижимаясь к ее телу и глядя ей в глаза. Я был порядочно выше нее, даже при том, что она надела новые туфли на каблуках. «Я думаю, что ты пришла, потому что кое-что мне должна». «Я выполняю все, на что подписалась. Живу в квартире, которую ты мне выделил. Я вся в твоем распоряжении. Не припоминаю, чтобы ты взял трубку и попросил скрепить наши брачные отношения». Она выгнула бровь. «У нее были изящные брови. Я был бы не прочь, если бы эта ее черта тоже передалась нашим детям. На самом деле я был бы рад, если бы они во всем пошли в нее. Во всем» кроме разбитого сердца. И это показатель того, насколько высокого я о себе мнения. «Упрашивать я не стану», — протянул я. «Никто тебя об этом и не просит. Но если ты хочешь оказаться в моей постели, тебе придется соблюсти требуемые условия. Я не так много прошу». Она была права, и меня это беспокоило, потому что по обыкновению именно я выступал прагматичным человеком в разговоре, в любом разговоре». «Ты сейчас здесь», — заметил я. Я был не в настроении заниматься сексом, но полагал, что в какой-то момент мне все равно придется с этим покончить. Персифона улыбнулась, зажав леденец пухлыми, мучительно манящими к поцелуям губами. «Мы не будем заниматься сексом в твоей уборной». У меня вообще-то есть чувство собственного достоинства. «Уверена?» — спросил я отчасти язвительно, а отчасти с надеждой. «До сих пор ты вела себя, как пресловутая невеста из каталога брачного агентства. Нагнуться над туалетным столиком было бы проявлением вполне типичного для тебя поведения». Она рассмеялась. В самом деле рассмеялась. Откинув волосы на плечо, моя жена развернулась на каблуках. «Пока, муженек». Она уверенно зашагала к двери, источая пламя, сладость и искушение. Она прекрасно знала, что делает, и отлично с этим справлялась. Сейчас в ней не было ни капли робости или наивности. Не привыкший к тому, чтобы женщины уходили, не спросив сперва разрешения, «Я наблюдал...» за происходящим с восхищением и раздражением. Мне еще никогда не приходилось придумывать, как удержать кого-то рядом. Обычно за меня это делали мой статус, власть и толстый кошелек. Глядя, как она уходит, я почувствовал, будто меня чего-то лишили. «Персифона — Персифона! — рявкнул я. Она остановилась. — Повернись! — Нет! Не вынуждай меня преподать тебе урок! «Почему?» — живо поинтересовалась она. «Я прилежная ученица, хотя думаю, что сегодня я преподам тебе ценный урок. Если хочешь, чтобы я осталась, тебе придется вежливо меня попросить, а не приказывать». Инстинкты подталкивали меня выразить ей пренебрежение, поставить на место. Но это было бы поступком под влиянием эмоций, а я так не делал. Нормальный Килиан, здравомыслящий Килиан, уступил бы ей, чтобы получить желаемое, а потом избавился бы от нее. Перепалки с женой ни на шаг не приблизят меня к победе или к рождению наследника. Проглотив смачное ругательство, хотя сам не верил, что мог произнести его даже мысленно, а тем более вслух, я сделал вдох. Повернись, пожалуйста. Персифона не спеша повернулась. И я впервые прочувствовал, как же ужасно находиться в чьей-то власти. От уязвимости собственного положения меня чуть не затошнило. Обрюхать ее и избавься. Ты будешь смеяться последним, когда она станет менять подгузники и воспитывать твоих будущих наследников, пока ты сам будешь глубоко в какой-нибудь французской светской львице. «Хочешь со мной поужинать?» Со злостью выпалил я. «Да». Ее улыбка была теплой, словно солнце, и многообещающей. «Сегодня вечером устроит?» «Сойдет». «Почему бы мне самой не приготовить нам ужин?» «Потому что он, скорее всего, будет несъедобным». «Но мне нужно фильтровать подобные мысли, по крайней мере, пока моя цель не будет достигнута. Перестать быть невыносимым, процесс обучения. У меня есть личный повар, или можем заказать еду с доставкой. Персифона помотала головой. Ничто не сравнится с едой, приготовленной на домашней кухне. А где по-твоему готовит мой повар? Уж не в туалете? Огрызнулся я. Ну точно, кривая обучение. Она рассмеялась. Твой повар готовит не сердцем. К счастью, нахмурился я. Это было бы негигиенично. У тебя есть какие-то предпочтения?» Ее взгляд опустился к моей промежности. По спине пронеслась горячая волна. «Это все воздержание. Я не привык зависеть от чужой доступности». Так вот на что похожа моногамия. Неудивительно, что в западных странах зашкаливает число разводов. «Не беспокойся о моих предпочтениях, просто позволь мне приготовить, у меня есть одно условие. У этой женщины всегда были какие-то условия, но как бы сильно мне не хотелось жалеть о том, что я женился на ней, а не стал придерживаться плана с Минкой Гомес, я должен признать, что Персифона была афродизиаком, от которого плотская сторона моей натуры не могла отказаться. Ее пронзительная красота, острый ум и дружелюбный характер придавали ей величественный блеск, и я хотел завладеть ею, как и любой редкой драгоценностью, просто из принципа. Сунув руки в передние карманы, я бросил на нее взгляд. И какое? Я хочу, чтобы ужин проходил у тебя дома, договорились. Я не был сентиментальным человеком. Притащив ее в свою постель, я не начну ассоциировать эту самую постель с ней. Она не клятая подушка безопасности. Если Персифона думала, что обманом заставит меня проникнуться к ней чувствами, то жестоко ошибалась. Увидимся всем. Она развернулась и ушла, оставив меня со стояком, дурным настроением и неприятным ощущением, будто я только что совершил ужасную ошибку. Избавление от нее превратилось из плана в необходимость. Мне нужно устранить жену из моей жизни, пока она не перебралась в мою голову.